Глава третья. Зелёный туман. Кто-то когда-то сказал, что первый день в новом коллективе — самый сложный. Не знаю, чьи это слова, но они определённо правдивы. Несмотря на то, что все были дружелюбными и адекватными, мне всё равно было жутко непривычно. Вчера я познакомилась с несколькими людьми из своей группы, и они действительно были хорошими, ну, лично мне так показалось. После событий ночи мне не снились никакие сны, просто мирно и тихо наслаждалась своим любимым занятием. Да-да, спать люблю больше всего на свете, как было уже сказано ранее. Правда, сегодня мне точно не выспаться. Почему? Потому что прозвучал ужасный треск будильника, который я поставила заранее. «Вырубите будильник, мне сегодня ко второй паре», услышала я голос Сони, пока отключала этот звук смерти. «Отлично, я от твоего будильника проснулась», — произнесла Джулия. Встав со своей кровати, я увидела, что за окном уже было достаточно светло. Немного похрустев своей шеей и спиной, отправилась в ванную. Я не стала как-то особо прихорашиваться, а только умылась и надела линзы. Застелив свою постель, подошла к окну и увидела, как кто-то из студентов уже бегает и занимается на улице. «Надо бы тоже заняться», — промелькнула мысль, которую я решила пока отложить. «Ну что, пошли на завтрак?» — улыбаясь, спросила меня Джулия. «Ты такая энергичная. Я, например, очень хочу спать», — зевая и чуть ли не плача из-за этого произнесла я. «Да ладно, сейчас поешь, и сон как рукой снимет». Хочу сказать, что она ещё та оптимистка. Мне бы хоть немного его добавить. А то, когда мне там, наверху, давали характеристики, явно забыли сыпануть пару щепоток позитива. Не могу назвать себя верующим человеком. В самого бога я не верю, да и никогда не верила. Однако мне кажется, что мы тоже не просто продукт миллионной эволюции. Скорее, я придерживаюсь идеи, что нас заселили инопланетяне и наблюдают за нами, как учёные за крысами. Да, такая теория многих не устраивает. Однако есть парочку моментов, которые это подтверждают. Но об этом попозже. «Слушай, а ты не поняла, как надо проводить рукой, чтобы руны было видно?» — спросила Джулия и стала смешно махать рукой. «Да нам с тобой и не объясняли это», — улыбнулась я. «Руны. Повторюсь, что это неприятный момент. Достаточно некомфортно. Когда мне наносили ряд рун языков, то сильно жгло руку. Даже эти четыре символа наносить мне не понравилось, хотя уже предупредили». что это самое простое и менее болезненное из всех. Суть руны мне объяснила Лиля. Четыре символа. Египетский иероглиф, объединённая латинская буква, сино-тибетский иероглиф и объединённая аравийская буква. Именно их перекрёсток позволяет понимать абсолютно любой язык мира, так как они были основоположниками всех языковых групп. Прибыв в столовую, я обошла этот шведский столб и взяла только тарелку овсяной каши, чашку свежей ярко-красной клубники и напиток из шиповника, предварительно, конечно, кинув туда пару ложечек сахара. Сев за одинокий столик, я вновь осмотрела содержимое своего подноса. На самом деле уже поняла, что здесь кормят хорошо, но пока мне не хотелось. Однако наличие овсяной каши с фруктами и ягодами очень порадовали. «А чего ты себе чай или кофе не взяла? Как ты это пить будешь-то?» Джулия села за мой стол и очень критично осмотрела мой выбор в наборе питательных веществ. «Чай и кофе мне сегодня нельзя», — ответила я и взглянула на её поднос. Да, девушка явно взяла себе повкуснее. Её выбор остановился на твороге с шоколадной крошкой и бананами, а также мякоти апельсина в сахаре. Из напитков она взяла себе крепкий зелёный чай. «В смысле, сегодня нельзя?» — удивлённо посмотрела на меня девушка. «Я сегодня проснулась с пульсом 142, что для меня не характерно. А значит, сегодня я без чая, кофе, какао и шоколада в любых его проявлениях». Она всё продолжила удивлённо на меня смотреть, поэтому мне пришлось поведать ей о своём не очень крепком сердце. Ещё в 13 лет поставили дисфункцию синусового узла. «Да-да, у меня мама ведущий кардиологический хирург, а у меня проблемы с сердцем, и такое бывает». Благо, я это контролирую. Строго соблюдаю диету, постоянно измеряю свой пульс и периодически пропиваю целый ряд препаратов, которые стабилизируют работоспособность моего слабого сердечка. Правда, сейчас всё ухудшилось из-за стресса, пережитого этим летом. Всё-таки проблемы с сердцем у меня появились при сильных эмоциональных нагрузках, а не от физических. Однако от фехтования мне пришлось отказаться именно из-за этого. «Ну, это серьёзно очень». «Но я думаю, может, тут это смогут исправить, ведь магия и все дела», — улыбнулась девушка и принялась за свой завтрак. Честно, я как-то даже не думала об этом, так как уже давно смирилась со своим заболеванием. В принципе, надо будет спросить об этом, вдруг здесь могут вылечить совсем Быстро позавтракав, мы отправились в само здание академии. На улице было очень тепло, и, проходя по каменной дорожке, я любовалась природой. Справа были расположены спортивные комплексы, где сейчас занимались некоторые старшекурсники. Слева находились какие-то деревянные склады. Вдалеке виднелся достаточно обширный садик. Само здание академии было огромной усадьбой с большим вырезанным деревянным крыльцом. Проходя по древним ступенькам, я заметила, что они даже не скрипят. Вот это было удивительно. Крыльцо было большим, И тут располагались маленькие столики и даже есть небольшие диванчики. Мне это напомнило атмосферу ресторана. Однако я сомневаюсь, что на входе в учебное заведение едят. Внутри здания меня поразило абсолютно всё. Я ожидала увидеть что-то древнее и деревянное, но здесь всё было современным, так сказать, по последнему слову техники. Пол был выложен из керамической плитки тёмно-серого цвета. Стены сделаны из пластиковых пластин коричневых оттенков, и только потолок был из дерева, где висели старые люстры с огненными свечами. Правда, сделано это было скорее для декора, так как повсюду был искусственный свет, созданный лампами. Прямо на входе висели два огромных плазменных телевизора, а по бокам от них стояли диваны и кресла. На огромной колонне висело бумажное расписание, к которому мы решили не идти, так как было в наличии электронное, в телефоне. Занятие было в 24-м кабинете, и, как я поняла, это на втором этаже. Пришлось подниматься по лестнице, которых тут две. Одна с одной стороны академии, а другая во втором крыле. Между этажами было одно большое окно, где за металлическим ограждением стояли растения в огромных горшках. На втором этаже нас ждало огромное пространство, заполненное диванами и студентами. Всего тут было три колонны, которые держат потолок, а также с каждой стороны по туалету на каждый пол. Здесь повсюду был постелен линолеум. Слева, где были окна, располагалась свободная зона, собравшая в себе достаточно большое количество студентов. Справа были размещены кабинеты. Мы быстро отыскали нужный кабинет. На двери был написан большими цифрами номер 24, и снизу было название кабинета. «История магии. Фрей Е.А.», — прочитала Джулия. «Что значит Е.А?» — через секунду спросила она и посмотрела на меня. «Я что, похожа на умную?» — немного нервно ответила я. Как я поняла, это были его инициалы. Первая буква — это его имя, а вторая — отчество. Да, это слово было для меня чем-то странным, ведь во Франции не используют их, как и во многих странах. Примеров, где массово используют имя своего отца для уточнения личности, достаточно много. Правда, в мою голову приходит только Россия, арабские страны, ну и, возможно, Греция. Имя профессора — Елизар. Его я прочла из списка преподавателей. А вот отчество мистера Фрея я не знала, так как везде была написана только лишь первая буква «А». Да и, честно скажу, меня это особо и не интересовало. Правда, об этом всём умолчала. так как сама не уверена в правильности такого толкования. В конце концов, не хочу получить статус «зубрилки». Джулия в этот момент же стала пытаться открыть дверь, которая оказалась закрытой. «Видимо, профессор придёт позже», — сделала вывод девушка, а затем продолжила. «Пойдём тогда познакомимся», — предложила она, и мы пошли к ребятам. Из всех я знала только Джулию, живущую со мной. а ещё парня, который до меня докопался. Вспоминая его, моё настроение стало ещё хуже. Просто меня бесит, не понимаю, что он вообще пристал. Мы подошли к компании ребят, которые активно общались и смеялись друг с другом. Джулия тут же включилась в разговор, когда я всё продолжила стоять особо мячком от всего этого общего веселья. Только долго это происходить не могло, так как на меня обратил внимание какой-то парень. Прямо сейчас передо мной стоял он, и дружелюбно улыбался. Высокого роста, примерно метр восемьдесят, у него были длинные каштановые волосы и карие глаза. «Меня зовут Эден Сартер», — улыбнулся мне парень и протянул руку в знак приветствия. «Анет Ру», — приветливо, несмотря на своё желание спать, ответила я и пожала руку. «Парень стал расспрашивать меня, откуда я родом, да и как жила до магии». Ну, я с должной гордостью рассказала о том, что из Франции, что родилась в Париже и проживала там до вчерашнего дня. Но вопрос, как жила до магии, ну, какой-то такой себе вопрос. Я, в принципе, и сейчас живу без магии, так как ни одной пары ещё не было. Какая магия? Всё, что поменялось в моей жизни, так это то, что сейчас далеко от матери. Ну, и, собственно, всё. На первый взгляд он показался довольно странным парнем. Из всего его рассказа запомнила только то, что зовут Эд и что родом он из Англии. На всём этом наш с ним диалог и закончился, после чего парень стал весело болтать с другими представителями мужского пола нашей группы. «Парня уже нашла!» — спросил женский голос из-за спины и очень сильно вздрогнула от неожиданности. «Не пугай меня так!» — еле выдохнув, сказала я джулия которая откровенно веселилась. «Я вычитала, что сердце надо укреплять», — продолжила улыбаться подруга. «Я, конечно, ценю твою неожиданную заботу о моём сердце, но, знаешь, мне кажется, что этот способ явно не для меня». «Не знаю, где она это вычитала, но это просто чушь. Я такими методами скорее добью себя, не вылечу. Вот лучше препараты попью, которые действительно помогают». Такое умозаключение я дала Джулии, И главное, она согласилась мне даже пообещала больше так не делать. «Доброе утро!» — услышала я, знакомый и к большому сожалению, голос, который сегодня был как-то особенно весел и бодр. «Ах да, прости, ты ведь не любишь утро!» — продолжил он свою речь, даже не обращая внимания на моё молчание. Просто до невозможности бесило то, как он откровенно читает меня. Причём я с ним знакомиться даже не хотела, а этот бестактный нахал просто доводит. При виде его у меня кровь уже начинает закипать, а когда ещё начинает диалог, то приходится сдерживаться, чтобы ему глаза не выцарапать. На самом деле он сам вызвал у меня такую реакцию. Во-первых, просто ненавижу, когда ко мне лезут. Во-вторых, терпеть не могу, когда мои какие-то личные характеристики выносят на всеобщее обозрение. Ну и третье, что меня бесит больше всего, так это когда делают что-то назло. Парень превзошёл всех, с кем я когда-либо контактировала. Он делал всё разом и сразу. У меня создалось впечатление, что он и вправду читает мысли. «Нет, не читаю», — ответил он на мой немой вопрос, отчего я стала просто бешеной. «Не волнуйся, ты просто произнесла это вслух», — улыбнулся Джон всё с той же непринуждённой улыбкой, приоткрывая вид на свои зубы, которые мне сейчас так безумно хотелось выбить. «Не трогай меня», — сквозь злость произнесла я. Джон что-то хотел сказать, однако его словно отодвинули подальше, что его на самом деле спасло. Да и меня тоже, ведь, думаю, за драки здесь отчисляют. Нашим общим спасителем стал какой-то парень, что встал впереди меня, тем самым отодвинул Джона. Висящий меня тип нехотя вздохнул и всё-таки соизволил отойти на должное расстояние. На нашу заминку даже никто не обратил внимания, что к лучшему, так как злой зубрилкой быть ещё хуже. «Доброе утро!» Скорее из вежливости, чем искренне, произнёс парень и начал представляться. «Меня зовут валерьян Керсипуу. Я заместитель старосты нашей группы. Приятно познакомиться!» Быстро сказал он, после чего, не дожидаясь моего ответа, в том же темпе продолжил. «У нас есть отдельная беседа в мессенджере, так что давай номер и залетай к нам туда!» Меня удивила его краткая речь и, самое главное, немного успокоила. Я продиктовала ему номер, а сама стала смотреть на него в упор, разглядывая. Парень был высокого роста, короткие русые волосы и глаза цвета тёмного ореха. Черты лица были правильными, гладкий лоб, очки надеты на его прямой нос. После этого краткого диалога была добавлена в беседу. Зачем нужна была она? Скорее всего, для сводки какой-нибудь информации. Общаться в ней я, конечно же, не собиралась. «Вообще, сама по себе очень пассивная в виртуальном общении. Даже в группе лицея очень редко что-то писала». «А когда вы успели выбрать старосту группы и заместителя?» «Вот тут действительно не поняла. Было какое-то общее собрание, на котором меня не было?» «Удивительно». «Когда мы выбирали старосту, ты преспокойно спала за общим столом столовой». Немного раздраженно ответил парень. «Вот этого юмора я, конечно, не поняла». «Его что, это так задело?» Теперь и он меня тоже начал раздражать. Я бы поняла, если уснула на паре, но классный час и знакомства это не есть что-то важное, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Я демонстративно отвернулась от него и увидела, как в кабинет заходит преподаватель по истории магии. Быстро взяв с собой сумку с тетрадями и пенальными принадлежностями, я отправилась в аудиторию. «Разрешите?» Предварительно постучав в дверь, я спросила разрешения войти в кабинет и после утвердительного кивка прошла в аудиторию. Профессор сидел за своим столом. Я сразу обратила внимание, что он в медицинском халате. Надетая им синяя шапочка полностью скрывала волосы, а его образ дополняли ещё и перчатки такого же цвета, как и головной убор. Посмотрев на медицинские перчатки, я смогла определить их материал и даже опудренность. Почему я так умею? Просто очень много времени провожу у матери на работе, да и сама хочу быть врачом, как говорила ранее». Бросив свой взгляд дальше в кабинет, поняла, что это действительно аудитория, причём немалых размеров. В самом низу посередине располагался стол преподавателя, за которым спряталась зелёная доска. «Миловая доска? Серьёзно?» «Почему я удивилась?» — спросите вы. «Ответ на самом деле очень прост. В нашем лицее уже давно используют интерактивные сенсорные». А вот таких вот досок, честно говоря, я никогда и не видела. В аудитории было три громадных окна, которые являлись основным источником света. Сейчас они все были открыты, Настеж, из-за чего в помещении было жутко холодно. Откуда мог появиться холод, если сейчас начало сентября? Этого я не поняла. Оглядев всех, я осознала, что холодно только мне, что не есть хорошо. Во-первых, так можно заболеть, чего я не хочу от слова совсем. Во-вторых, я просто ненавижу холод, люблю юг, тепло и солнце. Пройдя вглубь аудитории, я села в средний ряд на вторую парту. Так получилось, что я села прямо напротив профессора, что не очень-то мне нравилось. Однако менять место я передумала, в конце концов он меня же не съест. Конечно, история мне не особо нравилась, но, думаю, история магии мне понравится. Хотя, опять же, строить догадки не хочу. Я положила голову на парту, после чего закрыла глаза и стала наслаждаться тишиной. Вдруг, совершенно неожиданно для меня, рядом раздался звук скрипящего стула. Это заставило меня открыть глаза, и я тут же увидела виновника этого звука. Эта седовласка осмелилась сесть рядом со мной, вернее, небрежно плюхнуться. Парень продолжал находиться в отличном расположении духа. На секунду мне захотелось это исправить, однако я себя сдерживала. Нельзя устраивать истерики на глазах преподавателя. На его лице красовалась ехидная улыбка, и он, хрустя шеей, стал потягиваться. «Что ты так смотришь, влюбилась?» Вдруг заявил он, и его глаза сверкали. Меня это выбило из колеи на несколько секунд, ведь я просто не ожидала такой наглости. Он совсем больной на голову. Как мне его не убить за эти пять лет обучения? Научусь контролировать силу и сразу же свалю отсюда. Я не стала ничего отвечать ему и просто выдохнула. Всё-таки полное игнорирование — это лучшее средство для борьбы с такими людьми. Ему надоест меня бесить, если я просто буду каменной, словно статуя. Уже такое проходило и не раз. «Ну что ты молчишь, Анетру начал он снова разговор со мной. «Отстань ты от неё, пока живой», — услышала я голос девушки. Я бросила взгляд на свою новую соседку. Это была обычная девушка с тёмными, почти чёрными волосами, немного робкой улыбкой и нелепыми очками, которые она вот уже два раза поправила, так как те так проявляли желание слететь с носа. «Привет, я Аннет», — улыбнулась я ей. Правда, думаю, это получилось слишком наигранно, но да всё равно. «Меня зовут Анастасия Захарченко, и я старостан нашей группы», — проговорила девушка. И только в этом предложении споткнулась о буквы раз десять. Видимо, она чересчур волнуется. «Ну, чего бояться-то? Я чё, съем её?» «Я, конечно, тоже не люблю знакомства, но их не боюсь». «А что, другой кандидатуры на роль старосты не было?» — задала вопрос я парню, когда девушка ушла обратно в коридор. «Она очень хотела», — ответил парень, доставая свой телефон. «И что?» «Она не тянет. Как можно было так безответственно отнестись к такой должности? Староста — это первая защита группы, так сказать, тренер и ментор». Выдала я целую речь, даже забыв, что собиралась с ним не разговаривать. Безответственно было спать на классном часу. Спокойно произнёс парень и посмотрел на меня. Его правая бровь приподнялась, и он продолжил. «Если хочешь, то подними этот вопрос на следующей неделе, и мы проголосуем заново». «Как будто мне заняться нечем больше». «И да, я спала на классном часу, но у меня серьёзная причина была на это». «Какая?» — спросил он меня. «Я хотела спать», — коротко сказала я. Он лишь хмыкнул, и улыбка стала ещё шире. Не знаю почему, но после обмена любезности и диалога моё настроение приподнялось. «Это на самом деле хорошо, так как я хотя бы спать не хочу уже». Прозвенел звонок, и тут же все студенты стали заходить в аудиторию. В итоге рядом со мной сидели Джон, который расположился справа от меня. Джулия успешно подвинула нашу старосту и в итоге села слева. После моей подруги уже сидели Анастасия и Валерьян, который снова был чем-то недоволен. «Сейчас я буду делать перекличку. Если кого-то назову, то говорите «я», — произнёс преподаватель и вышел с журналом из-за парты. Он диктовал какие-то фамилии, но я, конечно же, никого не запоминала. Однако моя соседка достаточно быстро себя назвала. У неё фамилия Вебер, а значит, она не должна быть по алфавиту в первых рядах. Значит, они идут в другом каком-то порядке, ну или алфавит на другом языке. «Анет Ру», — сказал он, на что я быстро ответила. После переклички он представился как профессор Фрейхе. Он немного рассказал о себе, и я узнала, что ему уже сто восемьдесят. Эти цифры тут же стали высмеивать, после чего он стал рассказывать, что маги живут гораздо дольше людей и, соответственно, меньше подвержены старению. Эта новость тут же обрадовала всех девушек в аудитории, даже меня. Не, ну правда круто. Не стареть, об этом мечтает каждая. А теперь я буду показывать на человека, он будет выходить и рассказывать о себе понемногу. Каждый воспринял это по-своему. Я, честно, не хотела ничего рассказывать особо, но проблема в этом не видела. Правда, вот, например, Настя, которая сидела недалеко от меня, стала истерить. «Боже, дайте ей валерьянке», — озвучил мои мысли парень, и я посмотрела на него. «Что? Я твои мысли не читал». немногомерно нервно ответил он мне на взгляд, на что я тихонько хихикнула. «Я просто об этом же подумала», — кивнула ему я. «Ну же, в этом нет ничего страшного», — пытался подбодрить всех профессор. «Мне ведь тоже интересно, откуда кто», — не терял улыбки мужчина. «Я могу», — подняла руку я, после чего с его дозволения встала и вышла к преподавательскому столу. Повернувшись к аудитории лицом, я осмотрела каждого ученика. Их тут было тридцать человек. Из этого я сделала вывод, что нас всего две группы, и в каждой равное количество учащихся. «Меня зовут Аннет Ру. Я родилась в Париже. Кто не знает, это Франция. Всё это время жила со своей мамой. Домашних животных нет. Люблю плавать и бегать. Мечтаю стать бактериологом». Вот, собственно, за несколько секунд я и выдала всё, что было нужно. «Ого, наследница Фоминой растёт, как прелестно!» Улыбаясь, произнёс преподаватель. «Названная фамилия мне ничего не говорила от слова совсем». поэтому я просто отправилась на своё место. Только вот меня резко обдул холодный ветер, и мурашки пробежали по коже. Но смутило то, что они были нехарактерные, словно я вернулась в холодный переулок с маньяком. Профессор Фрей увидел это и одним взмахом руки закрыл все окна. «Да, признаю, крутая способность. Я бы тоже так хотела научиться. Надо будет взять у него пару уроков магии». Далее всё пошло быстрее. Следующим был наш заместитель старосты. Как оказалось, он из Сталина, где он жил с мамой, папой и младшим братом. Он хотел бы стать режиссёром. Собственно, это всё, что я запомнила о нём. Мой седовласый сосед рассказал тоже немного. Он был родом из Швеции, но не из столицы. Его родители — пилоты гражданской авиации, поэтому можно считать, что жил он всё это время один. Мою подругу Джулию я не слушала, так как мы уже с ней всё обсудили, когда сидели за чашками чая в комнате вместе с девочками. Настю я тоже не слушала, так как один её голос начинал меня раздражать. Самое главное было то, что она из Украины, и она мечтает быть терапевтом. «Не дай боги, она пойдёт в медицину», — коротко прокомментировала её мечту я Джулии. Только вот бесящий сосед всё услышал и посмеялся. Далее к нам резко в аудиторию ворвались птицы, которые возле каждого ученика оставили по письму. Взяв его в руки, я увидела печать с буквой «Ф». Вскрыв её, я быстро увидела, что это пришли анализы на домины. Быстро пробежав глазами по тексту, я поняла, что у меня он только лишь один, а именно «Огонь». На самом деле, радости мне это никакой не дало. Под общее ликования я только и читала эти пять букв. Бросив свой взгляд в письмо Джулии, я увидела три домена — воздух, регенерация и клонирование. Её улыбка стала ещё шире, и было понятно, что она действительно наслаждается своими результатами, а самое главное — перспективами. Маги ветра — это очень сильные маги, а тут ещё есть клонирование. Я была недовольна тем, что у меня лишь огонь, ведь всегда у всех было по нескольку доменов, а у меня он один. Я ни разу не слышала, чтобы у кого-то он вообще был один. «Эй, давай, не расстраивайся», — сказал мне Джон, и чтобы привлечь мое внимание, коснулся моей руки. «Огонь — это круто, ведь ты можешь меня сжечь», — усмехнулся он. Сейчас, смотря на него, у меня не было ни капли ненависти. От него я никак не ожидала получить поддержку. Его глаза излучали доброту и радость, на что я ему только кивнула. А после, улыбнувшись, резко выхватила его письмо. «Ты могла просто попросить», — начал возникать парень, но я уже вовсю читала его. У него было так же, как и у Джулии, целых три домина земля, телепатия и аберрация. Я так и знала, что он умеет читать мысли. Аберрация, насколько я помню, — это введение в заблуждение. Что ж, хорошие способности. Ну, конечно, самое крутое — чтение мыслей. Думаю, ему в жизни пригодится. «Так, дети, вы уже получили свои домины, так что давайте вернёмся к уроку», — произнёс профессор и достал мел из кармана. Подойдя к доске, он стал рисовать какую-то карту. «Сегодня наша тема — появление магии». «Урок мне очень понравился. Несмотря на некие странные моменты в рассказах, я всё поняла». Я поняла, что профессор Фрей — это тот преподаватель, которого можно легко сбить с темы. Многие уже поняли, что с ним можно разговаривать всю пару о жизни. Однако сегодня пока его никто сильно не сбивал. Из этой пары я узнала, что магия впервые родилась в Древнем Египте. Первый известный и самый древний домен — это огонь, из которого родились остальные домены. Даже вода и ветер образовались именно из него, чего я, конечно же, не ожидала. Вообще, древние маги Египта были достаточно скудны на магию. У самых первых магов вообще не было доменов, а только телекинез, присущий любому магу. Так мне стало понятно, что домины развивались в процессе эволюции, и сейчас их уже намного больше, чем в Древнем Египте, в котором появился огонь. В этом плане древняя Греция пошла дальше, ведь у неё появились домены воздуха и растений. Месопотамия же принесла с собой землю. Вот такой краткий экскурс в историю магии нас ввёл профессор Фрей и пообещал, что дальше будет только интересней. Что ж, посмотрим, как оно дальше будет. Пара пролетела очень быстро, и я совсем не ожидала услышать звонок. Многие ученики, услышав его, тут же стали собираться, однако я сидела на месте. Не могла поверить, что домашнего задания не будет, и, естественно, профессор Фрей его дал. Он попросил прочитать о ПВЧ. и знать эту тему на следующий урок. Записав задание, при этом ничего не поняв, я направилась в сторону другого кабинета. Я не поняла сокращения, но спрашивать всё-таки не стала. «У Лили спрошу, она, скорее всего, знает». Следующим уроком у нас была общая магия. Кто её вёл, я не знала. Правда, аудитория была практически соседняя. 21-й кабинет, находящийся в левом крыле, возле женского туалета. Перемена после первой пары была большой, целых полчаса. Большая часть одногруппников отправилась в столовую. Да, её можно было посещать в любой момент, кроме ночи, так как в это время введён особый режим, что-то по типу комендантского часа. Седовласый сосед, имя которого Джон, ушёл на улицу. Видимо, хотел подышать свежим воздухом. Я слегка вздохнула. Это означало, что донимать меня он не будет. Однако после его поддержки моё мнение о нём, конечно же, улучшилось в лучшую сторону. Но он продолжает периодически бесить меня, как это было уже на паре несколько раз. Наша староста Настя уселась на диван и стала читать какие-то учебники. Она очень нервно и быстро перелистывала страницы, словно боялась не прочесть всю книгу до начала занятия. На это я смотреть не стала, так как меня это безумно бесит, ненавижу такое. Я вообще не понимала, почему она так парится. Мы ведь только начали учиться. У нас была только одна, первая пара, которая связана с магией, рассказами и историями о прошлом. В этот момент я вспомнила, что надо бы позвонить матери. Наверное, это было бы лучше сделать вечером, но я решила всё-таки сейчас ей набрать. Я была очень удивлена, когда она сказала, что у неё сегодня выходной. Ведь такое бывает крайне редко. «Ну, это очень хорошо, моей маме надо отдыхать побольше, а то так работа её может добить. Правда, она даже слушать об этом не хочет». За разговорами с ней я и не заметила, как пришла пора новой пары. Попрощавшись с мамой, которая сегодня готовила что-то на нашей кухне, я отправилась в кабинет. Наша аудитория уже была открыта, но она была абсолютно пустой. В этот момент я поняла, что все помещения здесь, в принципе, похожие. В кабинете парты стояли рядами, всего их было четыре. Отличие этой аудитории только в том, что здесь висели плакаты с дуэлянтами и какими-то правилами боя. Также стояли стеклянные шкафы, где лежали разные экспонаты и макеты. В этот раз я села на первый ряд прямо перед столом преподавателя. Справа от меня приземлился Джон, а слева Джулия. Всё так же, как и на истории. Обернувшись, чтобы достать ручку, Я увидела, что на этот предмет все решили сесть поближе. Видимо, понимали, что этот предмет куда важнее предыдущего. Также рядом с нами сели Валерьян и Анастасия, которая тут же выложила атлас и книгу. «Господи, где ты атлас-то взяла?» — спросил заместитель старосты и закатил глаза. «Где, где? Купила?» — ответила она и села на своё место. Больше я за их разговором не следила, так как он был мне неинтересен. Что взять с нервной зубрилки, которая переживает по любому поводу? Погрузившись в свой телефон, я стала листать ленту в поисках чего-нибудь интересного. Правда, меня тут же выбил из поиска голос какой-то девушки, которая задавала вопрос нашим старостам. «А какие вообще бывают домены Просто спросила она, на что наш заместитель тут же стал распыляться в ответе. «Ну, во-первых, их всегда несколько. первые и самое основное — это что-то из природы. начал объяснять парень. «Чаще всего это лёд, воздух, огонь, реже вода». «Второй домен обычно связан с влиянием на людей по типу гипноза, вызова галлюцинации и всё в таком духе». «И ощущение чужих эмоций?» — предположила девушка. «Именно», — ответил Валерьян и заулыбался ещё шире. «Ну так вот, а третьим доменом является телепорт. Но им обладает мало кто, да и обучаться ему сложно». Короче говоря, обычный стандарт — это три домина. Два по природе, один по человеку. Есть ещё парочку редких доминов, которые скорее являются исключением, чем правилом. Ответил парень на вопрос. Он явно был доволен собой и тем, что смог понятно объяснить всё. Правда, я была с этим несколько не согласна но лезть не стало Одно из самых дурацких и безграмотных объяснений, что я когда-либо слышала. Раздался громогласный, сильный. и строгий голос преподавателя. Повернув голову, я увидела достаточно агрессивную и самоуверенную натуру. Смотря на неё, я сразу видела, что это мощь и сила Академии. Женщина была низкого роста, где-то метр пятьдесят пять, но достаточно массивной. Сказать, сколько лет на вид этой женщине, честно, я даже предположить не могу. Скажу, что она явно старше моей матери лет на двадцать, может, и на тридцать, но тут трудно угадать, маги дольше живут. Волосы были пышные, тёмно-русого цвета. Они не были длинными. Также у неё были тёмно-карие глаза, которые сейчас рвали и метали всё вокруг. Меня зовут Миранда Эвелин Джонс, и я ваш преподаватель по общей магии, а в будущем по кровомагии. Для вас я профессор Эвелин, только так и никак по-другому. Уверена и немного дерзко произнесла она. «Я смотрю вас, господа, вставать, когда входит преподаватель, не учили?» После этого все мы тут же вскочили со своих мест. «Что насчёт ваших объяснений, юноша? Если я хоть раз услышу что-то подобное от любого из вас, сразу поставлю два. Вылетите у меня отсюда к ядрене, фени Преподаватель подошла к своему столу, после чего, сев на стул, продолжила. «Кто вообще вас этому учит? Что за бредни? Вам же ещё на первом занятии это должны были объяснять». В её глазах, да и в словах, было пламенное возмущение. «Классно, теперь мы ещё и получить можем». Всегда мечтала на первой же паре огребать по полной программе. Однако всё-таки стоит учесть, что нам на первой паре классификацию доменов никто не рассказал. «Я сама это знаю только потому, что мне рассказали девочки из комнаты». Весёлое, конечно, начало этого предмета. «Во-первых, домен может быть и один-единственный», начала она и тут же напоролась на активное сопротивление одного из учеников. В этот момент я подумала, что этот парень точно труп. «Позвольте уточнить, в учебнике было чётко написано не менее двух доменов». Начал было умничать и бубнить себе под нос какой-то парень, сидевший сбоку от Джона. Он продолжил бубнить, И благо очень быстро замолчал, когда столкнулся с гневным взглядом Миранды Джонс. «Ты мне ещё здесь будешь учебником тыкать?» Задала она вопрос уже в сердитом тоне, от которого все затихли. Хотя стоит сказать, что все уже давно молчали. «Нет, если вы у меня такие умные, то сидите и учите по учебникам, милости прошу. А я как раз потом буду спрашивать у каждого из вас». У её Тони были металлические нотки. «И да, если ты такой умный, то сначала бы залез поглубже в учебник по истории и посмотрел, кто я такая, и можно ли со мной спорить». В её голосе звенела сталь, что меня, например, одновременно завораживала и пугало. «Я не ваша школьная учительница, к которым вы так привыкли. Вы ещё пока что никто и ничто здесь, поэтому молчите в тряпочку». Нет, она не кричала, просто громко и твёрдо говорила, параллельно жестикулируя руками. Правда, от этого было не легче. Вообще неприятно слушать о том, что ты никто и пустое место. Она же опустила нас уже раза два точно, и это не прошло трёх минут после её появления в аудитории. Крутой результат. Привыкли они к тому, что им все обязаны. Никто вам ничего не обязан, уж точно не здесь. Итак, вернёмся к вопросу. Как я уже сказала, домен может быть и один. Реальный случай, сама встречала. «Да и что говорить, у вас в учебнике он тоже есть, правда, уже в другом, по истории». Преподаватель снова посмотрела на нашего знатока, а после подошла и тыкнула пальцем в учебник. В этот момент наш стол затрясся. После она перевела взгляд почему-то на меня. В этот момент я почувствовала себя каким-то зверьком, загнанным в угол, которого вот-вот съедят. В голове моей стали метаться мысли, о том, почему она смотрит на меня и что я, собственно, не так сделала. Я вообще-то молчала всё это время. Во-вторых, не обязательно, что один домин к человеку, а другой к природе. У меня, у знакомой, да и у вашего преподавателя два домина к природе, растения и животные. Привела например после чего перевела взгляд на Валерьяна. «Ну, я просто как пример привёл, ну как, по идее, это должно работать». Начал оправдываться парень. но был тут же оборван. «А никакой идеи здесь и нет, мой дорогой. Но это так, чтоб ты знал. Природа сама всё сделает, как ей надо». После этого она отошла к доске и стала на ней что-то писать. «Наша сегодняшняя тема — самая примитивная из всех возможных». Только всегда удивлялась вам. Живой пример приведу. В прошлом году ученик сдавал экзамен. Просто идеально отвечал сложнейшие вещи, но спрашиваю простой вопрос — И он сразу в ступоре. Поэтому сразу говорю, гонять вас буду, как сидоровых коз. Будете знать у меня всё от и до. Говорила она это громко и чётко. Далее события развивались стремительно. Профессор Эвелин поставила на стол вазу с цветами, после чего взглядом подняла её. «Кто повторит, получит за сегодня пять», — ответила она. Все мы стали просто смотреть на вазу. Но что именно делать, конечно же, никто не понимал. Самой смелой из нас оказалась девчонка с фиолетовыми волосами, так как она подошла и стала делать жесты руками. В этот момент лицо Миранды Джонс было просто не передать словами. Она тяжело вздохнула, после чего кувшин сдвинулся вправо. «Получилось!» — радостно закричала девушка. «Это сделала я!» — произнесла преподаватель, чем обрушила всё счастье девушки. «Это будет сложно», — прошептала она. Но я думаю, это расслышали все. «Так, скажите мне, кто из вас хоть когда-нибудь пользовался способностями?» Спросила профессор, после чего столкнулась с тишиной. Через секунду ребята стали рассказывать о странностях, с которыми сталкивались, и это действительно было проявление магии. О своих приколах я рассказывать не хотела. И столкнулась взглядом с улыбающейся Джулией. Уж эта девушка знала про мои приключения за месяц до Академии. «Понятно. Запомните самое главное, колдовать несложно. Магия построена на эмоциях и движениях. Эмоции бывают плохими или хорошими. Здесь, на нашем предмете, это неважно. Можно использовать абсолютно любые». Профессор Эвелин заметалась в выборе примера, после чего, быстро окинув меня взглядом, вытянула из парты и притащила к вазе. «Вспомни что-нибудь из детства. Давай, просто самое первое твоё воспоминание». Сказала она. Подойдя поближе к вазе, я сосредоточилась. В голове стали мелькать картинки прошлого, и среди них я пыталась найти самую первую. Как бы это странно ни было, но первое моё воспоминание связано с рождественской ёлкой. Как-то раз на одно Рождество у нас стояла громадная ёлка, которая доставала до самого потолка. В итоге мы не смогли даже повесить звезду на макушку дерева. Тогда мне было всего лишь три годика, но этот момент я отлично запомнила. «Отлично. Дальше насладись этим моментом, чтобы он снова пробил тебя до глубины сердца». Находясь в этом воспоминании, я отчётливо слышала голос преподавателя. Она подсказывала, что делать дальше. Она была моим проводником в новый для меня мир, который полон чудес. В момент вокруг меня засветились искры, и, поймав целый поток энергии, Я резко открыла глаза. Передо мной стояла ваза. Она выглядела странно, так как её края были неровными и трепетались, словно листья на деревьях в порыв ветра. «Что это такое? Почему она такая странная?» — спросила я вслух, после чего услышала смех преподавателя. «Это всего лишь её силовое поле. Оно вокруг любого предмета или человека. То же самое будет, если ты посмотришь на меня», — сказала она. Но смотреть на неё я не стала. «С практикой это пройдёт, и ты сможешь видеть нормально». Каким-то скрытым для себя чувством я поняла, что она улыбается. «Теперь сдвинь вазу!» Дала мне команду преподаватель. Я сделала лишь одно движение рукой, после чего ваза стремительно улетела в стену и разлетелась на мелкие осколки. «Ого, это было сильно!» Услышала я голос валерьяна, но он меня сейчас не волновал. Цвета всего окружающего стали тускнеть. Откуда ни возьмись, стал появляться зелёный туман, который начал охватывать всё вокруг. Вдруг раздался страшный крик, от которого мне захотелось закрыть уши. Когда я подняла голову, я увидела странных людей. Вернее, не людей, всё было как в моём сне или том самом переулке. Возле осколков вазы стоял мужчина в смокинге. Его одежду, цвет глаз и волос различить было невозможно, так как он весь был зелёный. Как будто я надела прибор ночного видения. Вот именно такая картина была передо мной. Он посмотрел на меня ярко светящимися глазами, после чего двинулся на меня. Неожиданно стали появляться и другие. На потолке я увидела девушку в платье. Она смотрела прямо на меня и периодически открывала рот, показывая свои острые клыки. Также стали появляться различные твари из стены. Поначалу вылезали просто руки, а затем я уже могла разглядеть разрубленные головы. «Анет!» — услышала я взволнованный голос преподавателя, после чего в один момент всё пропало. Увидеть её лицо я не смогла, так как всё вокруг расплылось в этом странном зелёном сиянии. Я понимала, что теряю сознание, поэтому попыталась как-то опереться. Правда, через несколько секунд всё вокруг потемнело, и я провалилась в кромешную темноту.